— Послушай-ка, Леня, — сказал Сачков, поднявший за стола, — давай вместе с тобой вспоминать все то, что говорили те двое, поддельным словам, по выражениям. Ты же поэт, напрягись. Кстати, ты рассказы Чапика любишь? Очень. Помнишь? О шея лебедя, о грудь, о барабан. Это когда поэт помог сыщикам установить номер машины по своим хитрым ассоциациям. Помнишь этот рассказ? Помню, а... О... Вы что, Чапика читали? А что, нельзя? Нет, можно, конечно, только я думал. Ясно, можешь не договаривать. Ты, кстати, куришь? Нет, правильно делаешь. Я бросил, разжурел. Снова пришлось начать. Скажите, меня надолго посадит Сложный вопрос, а пока тебе ничего не надо на него отвечать, я ничего не буду обещать. А ты вот ответь мне, пожалуйста, что ты делал 8 мая. — Восьмого — это какой день? — Суббота. — Учился, потом мы уехали на дачу. — Когда кончились уроки? — У нас в субботу пять уроков, значит, около часа. А потом мы с Львом иванович ходили в Букинистический за Хлебникова. — Это что, Зифовское издание? — Да. — А что ты делал 12 мая около 6 Не помню. — Надо вспомнить. — Подумаете, я не все вам рассказал? — Почему вы спрашиваете меня про эти дни? —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 — Какой смысл мне тогда было самому приходить к вам? Я ведь сам пришел к вам, никто меня не тащил. Какой смысл? — Да никакого, — согласился Садчиков. — Пожалуй, никакого. — Ну, ладно. — Посиди, сосредоточиться постарайся вспомнить детали. Костенко вернулся с покупками. — Духотища, — сказал он, — не иначе как грозе. — Сейчас я вернусь, — сказал Садчиков, — а вы пока закусывайте. Костенко развернул пакет, разложил на столе сыр и колбасу, налил в стакан воды и подвинул Леньке. «Поешь — Поешь, — предложил он. — А то, наверное, кишка на кишку протокол пишет. — Уже написан, только не на кишку, — Костенко хмыкнул. — А ты нос не вешаешь. — Молодец. — Где ночевал эти два дня? — В вокзале. — На каком? — Сначала на Казанском, потом на Ярославском. — Что, в Сибирь хотел отправиться? — — Откуда вы знаете? — Мы, дорогой, все знаем. Работа такая. Вернулся Сачков и спросил Леньку. — Слушай, а вы Хлебникова купили? — Купили. — А еще что купили? — Еще? — Подождите, что-то мы еще купили. — А, вспомнил, бабеля, конармию, по-моему, Максима и Ларушфуко. — Но, слава богу, это вроде сходится. — Что? — С первого дела отпадает, — поинтересовался Костенко. — Вроде да, — ответил Садчиков. — Ты, лёня не стесняйся, налетай на пищу. Сырки ешь, они мягкие. Что-нибудь протек, вспомнил? — Вспомнил. Чито говорил, сейчас бы блинчиков в истории пожрать. Это когда у нас закуски не было. — Пожрать, значит, поесть. — Да, но это не я. — Просили вспомнить детали, ведь Чито так говорил. — Великий и могучий, — вздохнул Костенко.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 Костенко и Садчикова засмеялись. тоже хмуро усмехнулся, потом сказал, «Это сейчас смешно. Вы меня что, сразу в камеру посадите?» «А ты как думаешь?» «Не знаю. А все-таки?» «Наверное, придется». «В том-то и дело. Сулить мы ничего не можем. Но ты сказал всю правду, не исключено, что тебя до суда отпустят. Домой?» «Ну, не в Сибирь же», — ответил Костенко. В дверь постучались. — Да, — вошел Лев Иванович. — Прошу меня извинить. Ну, уж довольно-таки поздно, мальчик, надо завтра рано вставать. Вы разрешите нам уехать? — Вам — да. — А ему? — Он ребенок, потом это нелепость, поверьте мне. — Лев Иванович, — сказал Костенко. — А что случится, если вы сейчас вместе с ним, и он завтра один встретите на улице тех двух убийцы и грабителей? Он ведь свидетель, его убирать надо, понимаете? — Но почему вы думаете, что потом его мама с папой не плакали? Так для этого именно я так и думаю. Лев Иванович сказал Ленька, спасибо вам. Вы не беспокойтесь, вы поезжайте спать, а то уж поздно. Завтра вам позвоним, — пообещал Костенко. Днем, часа в два. Это же не педагогично сажать в тюрьму мальчика. Садчиков нахмурился. Знаете, а педагогике лучше все же не надо.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 — Давай. — Черт, нет плитки. Пельмени тоже нет. — И о чае. — Гурман. — А что делать? — Ну, извини, — пошутил Садчиков. — Да нет, пожалуйста, — в тоном ответил Костенко. Вторые сутки вышли на Читу. Утром в кабинете у комиссара сидели четыре человека. Самсонов, Лев Иванович, Садчиков и возле окна Ленька. Он неторопливо и глухо рассказывал комиссару все по порядку, как было записано им вчера, начиная с бульдога. У каждого человека бывают такие часы, когда нечто, заложенное в первооснове характера, напрочь ломается и уходит. Именно в эти часы рождается новый человек. Обличие остается прежним, а человек уже не тот. Комиссар вычитал, что Гегель когда-то утверждал, будто форма — это уже содержание. Сначала ему это понравилось, он даже не мог себе толком объяснить, почему и так именно понравилось. Он, вообще-то, любил красивые. Он еще любил красивых людей, красивую одежду, красивые зажигалки. Однажды он отчитал одного из опытнейших стариков-сыщиков, когда тот, сердитки военно-молодых оперативников, одетых в последней моде, сказал, «Выглянешь в коридор и не знаешь, что ли фарцовщик на допрос идет, то ли оперативник из новеньких». Комиссар тогда очень рассердился. «Вы что, хотите, что все в черном? Вот одну гребенку? Чтобы все одинаковое привычно? Времена иные пришли, и, слава богу, между прочим, красоту надо в людях ценить». Для меня, душа моя, нет ничего великолепнее красоты в человечцах, — любил комиссара красиво высказанную мысль. Наверное, поэтому сразу очень понравились геглевские слова. Но потом, в силу тридцатилетней укоренившейся привычки, к каждому явлению возвращаться дважды и, перепроверив еще раз проверить, он вечером по обыкновению долго стоял у окна и курил. Он вспоминал старого вора Голубева. Опытнейший карманник вернулся из заключения и заболел воспалением легких. Он не думал бросать свое ремесло. Он лежал и злился, потому что поднялась температура, надо было покупать пенициллин. А после войны он был очень дорогим, а денег не было. Тогда старуха-мать подала свою шубейку и поехала к знакомым, которые достали драгоценное лекарство. В троллейбусе у нее срезали сумочку. Старуха вернулась домой вся в слезах, а продавать уже было нечего, и Голубев тогда еле выкарабкался. Выздоровев, он пришел в управления к комиссару и сказал, «Берите меня к себе, я их теперь подлег терпеть ненавижу до смерти». «Громадька у тебя страдает», — сказал комиссар. «Некрасиво говоришь, Голубев, как дефективный ты говоришь терпеть ненавижу. Учиться тебе надо». «А что на своего брата взялся?» есть причина сказал голуббиф их душить надо псы не люди паразиты стариков обижают. я их маму в упор видел